и обошлась сбы без его помощи. Принцесса искоса взглянула на браслеты, которые блестели на соседнем столике в открытом футляре. «Как они хороши!» — вздохнула она. «Но ведь мы забыли, что сон ваше величества — только сон!» «Не, я буду очень удивлена!» — возразила Анна Австрийская, «если он не сбудется, ведь все мои сны сбываются».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 Допустим, что это шанс. есть ли вы сами выиграете их, они ваши?» «Понятно. Наконец, если выиграет их принц, то он подавит их шевалье Делорену!» Звонко засмеялась принцесса. Анна Австрийская последовала примеру невестки и тоже расхохоталась, отчего боли ее усилилось и лицо внезапно помертвело. «Что с вами?» Спросила в испуге принцесса.